1908 год. Едва затихла смута в России, начались потрясения в другой, еще более архаичной империи – Османской. В июле там произошла революция. Движение реформаторов молодо-турков подняло восстание и потребовало от старого деспота Абдул-Хамида II восстановить Конституцию 1876 года, впоследствии упраздненную. Под угрозой свержения султан припомнил, что в стране вообще-то должен быть парламент, и тот возродился, но борьба за власть растянется почти на год. Внутри турецкий раздор создал политический вакуум на Балканах. Этим немедленно воспользовалась Австро-Венгрия, объявившая о присоединении Боснии и Герцеговины. Боснийский кризис не перерос во всеевропейскую войну только из-за уступчивости Петербурга. Ослабленная дальневосточным конфликтом и революционными беспорядками Россия не могла пойти на обострение, но отношения с Веней существенно ухудшаются. В следующий раз Россия не отступит. Ещё одним источником международной напряжённости стало открытие огромных залежей нефти в Юго-Западной Персии. Там немедленно обосновались британцы, что вызвало ответные действия со стороны Германии. По ветре терроризма докатилось до Португалии, тоже переживавшей непростые времена. Боевики-антимонархисты расстреляли в Лиссабоне короля Карла I и наследного принца. Два года спустя монархия рухнет. В декабре случилось ужасное землетрясение в Мессинском проливе на юге Италии. Худшая сейсмическая катастрофа в европейской истории. Погибло по меньшей мере 80 тысяч человек, называли и цифру в 200 тысяч. Число погибших было бы много больше, если бы поблизости не оказались русские и британские военные корабли. Моряки спасли из-под развалин множество людей. Россия продолжала шаг за шагом двигаться к 14-му году. В конце мая царь принимал в ревеле английского короля Эдуарда VII, и монархи впервые обсуждали перспективу совместных действий в случае войны с Германией. В сентябре теперь уже в Париже прошло совещание русского и французского генштабов, где речь шла о конкретных военных вопросах, в том числе главном, Сколько времени понадобится России для мобилизации и открытия Восточного фронта? Громким политическим скандалом стало разоблачение АЗФ в октябре. Пятно легло и на боевую организацию ССР, которая, оказывается, в значительной степени находилась на поводке у охранки, и в ещё большей степени на Министерство внутренних дел. Сам глава правительства будет вынужден оправдываться перед Думой за грязные махинации своих подчинённых. говоря, что уродливые явления всегда возможны. Главную общественную дискуссию вызвала статья Льва Толстого «Не могу молчать», написанная в мае. Как и в предыдущий раз, четыре года назад, во время Японской войны, великий писатель поднял исключительно не своевременную тему о драгоценности человеческой жизни и преступности смертной казни. О казнях, повешениях, убийствах, бомбах пишут и говорят теперь, как прежде говорили о погоде. Дети играют в повешение. Почти дети-гимназисты идут с готовностью убить на экспроприации, как раньше шли на охоту, горевал Толстой. Он осуждал революционеров за их ужасные дела, за все эти отвратительные убийства при грабежах, но ещё больше обрушивался на правительство. Преступления революционеров не так нравственно отвратительны, как ваши злодейства, писал Лев Николаевич, имея в виду небывалое со времён Ивана Грозного количество казней. И происходит это в России, в той России, в которой народ считает всякого преступника несчастным, и в которой до самого последнего времени по закону не было смертной казни. Помню, как гордился я этим когда-то перед европейцами. И вот второй, третий год непрестայущие казни, казни, казни. В стране, где левая рука плескала террористам, а правая палачам, это высказывание было абсолютно не в духе времени. Многие сочли толстовский манифест бессмысленной маниловщиной или чудачеством, вроде проповеди вегетарианства в мире, где полным-полно голодных. Восьмидесятилетний писатель попробовал воздействовать на главу правительства и частным образом отправил Сталыпину личное письмо о том, что нельзя бороться с насилием через насилие. Вы можете бросить письмо в корзину и сказать, как надоел мне этот старик со своими непрошеными советами. И если вы поступите так, Это нисколько не огорчит, не обидит меня, но мне будет жаль вас. Столыпин, по-видимому, так и поступил, бросил письмо в корзину, во всяком случае, отвечать не стал. Самым удивительным явлением года было падение огромного метеорита. 17 июня, прочертив по небу многокилометровую огненную линию, в атмосферу вошло космическое тело невиданно большого размера, предположительно весом 5 млн т. и разорвалась у самой поверхности Земли над восточно-сибирской рекой Тунгусской. Обломков, однако, впоследствии не обнаружили, что породило множество альтернативных теорий, что если это был не метеорит, а нечто иное, науке неизвестное. По счастью, места были таежные, совершенно безлюдные, так что человеческих жертв, кажется, не было, но грохот разнесся на тысячу километров. На площади в 200 тысяч гектаров повалились деревья. Возник огромный лесной пожар, произошла мощная магнитная буря. По современным оценкам, сила взрыва как минимум вдвое превышала мощность ядерной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Из всех объяснений странного феномена наиболее правдоподобной выглядит версия академика Вернадского, предположившего, что это был плотный сгусток космической пыли. 1909 год. В Европе начинается относительно безмятежный период, который продлится до 14 года и напоминает затишье перед бурей. Лихорадить будет только юго-восточную окраину континента Балканы, откуда в конце концов и разгорится всемирный пожар. В апреле после затяжной борьбы млада турки наконец свергли Абдулхамида. Новый султан Мехмед V уже не будет иметь реальной власти, она перейдёт к млада турецкой партии Единение и Прогресс. В июле происходит революционный переворот и в соседней Персии. Шах Мохаммад Али лишился престола, номинальным монархом стал 11-летний Ахмад Шах, которому пришлось сначала просить убежище в русском посольстве, а затем вовсе эмигрировать в Россию. Страна фактически утратила независимость. Ее северные регионы контролировала Российская империя, Южная – Британская. Признаком тихих времён было внимание, с которым мир следил за сугубо спортивным предприятием американца Роберта Пири, который наконец добрался до северного полюса и удовлетворил любопытство человечества, что там, в верхней точке оси, на которой вращается земля, оказалось ничего, кроме снега и льда. Спокойно и безсобытийно, во всяком случае по сравнению с тем, что было раньше и что будет потом, прошёл год и для России. Этому способствовал экономический подъём, наступивший после почти десятилетней депрессии, отягощённой военными и политическими потрясениями. Быстрому росту поспособствовали несколько факторов. Хороший урожай совпал с повышением мировых цен на зерно, в страну потекла валюта. К этому прибавились капиталы, не находившие применения в годы упадка, и деньги буквально хлынули в промышленность, торговлю, строительство. Сельское хозяйство очень оживилось благодаря аграрной реформе. Поднялся спрос на технику и удобрения. Появилось много рабочих рук. Освободившиеся от привязанности к общине бедные крестьяне поступали на заводы, нанимались в батраки. С 1909 по 1914 год российская индустрия была самой динамично развивающейся в мире. Темпы прироста достигали 9% в год. Правда, в значительной степени эти успехи объяснялись заказами военного министерства и адмиралтейства. Россия перевооружала армию и флот, чтобы в грядущей войне не повторились Гуданский и Цусимский позор. А в том, что воевать скоро придётся, мало кто сомневался, с кем генералам было уже ясно. Лишь царь всё ещё уповал на то, что монархи сумеют между собой договориться. В июне Николай снова встретился с Вильгельмом в Финских шхерах. Двоюродные братья хотели снять напряжённость в отношениях, поскольку прямого конфликта между странами не существовало. России было недовольно германским союзником Австрией, а Германия российскими союзниками Франции и Англии. Из попытки опять ничего не вышло. Для германского военно-финансового истеблишмента неизмеримо важнее была близость с Венной, для российского с Антантой. 1910 год. Продолжилась революционная эстафета, начавшаяся на окраинах тогдашнего европоцентричного мира в Турции и Иране. Очень у разваливается португальская монархия. Королевская власть рухнула за 2 дня без сопротивления. Мануэль II бежал, в Португалии установилась республика. В следующем месяце началась революция в Мексике. Режим Порфириато 30-летнего правления диктатора Порфирио Диаса, был свергнут после очередных сфальсифицированных выборов. В стране начался период политической нестабильности, который перерастет в затяжную гражданскую войну. В России продолжается рост промышленности и сельского хозяйства. Безработица фактически отсутствует. Средняя зарплата рабочих понемногу растет, по данным фабричной инспекции, на 20%. Поэтому забастовочное движение почти замирает. Либералы сражаются в парламенте со столпыным революционеры или уехали за границу или томятся в тюрьмах и ссылках. В ноябре произошла Зерентуйская трагедия, инцидент в Зерентуйской каторганной тюрьме. Новый начальник проявил служебную инициативу. Следуя духу эпохи, велел обращаться с политическими заключёнными так же, как с уголовниками. Двое революционеров были высечены В знак протеста остальные политические предприняли массовую попытку самоубийства. Кто-то перерезал себе вены, кто-то устроил самосожжение. Погиб, отравился морфием знаменитый Сазонов за убийство министра Плеве, приговорённый к бессрочной каторге. Известие о случившемся вызвало бурю общественного возмущения. Левые депутаты пытались добиться от Думы каких-то действий, но правое большинство отклонило запрос. Тюремный начальник остался на своей должности. В интеллигентской среде, особенно среди молодёжи, растёт ощущение безнадёжности, бессилия против полицейского произвола, что порождает эпидемию самоубийств, в особенности среди студентов и даже гимназистов. По статистике, почти половине самоубийц не было и 20 лет. После моментального возбуждения общества, вернее, общества, провалилось в депрессию. В Петербурге проводы Льва Толстого, умершего в ноябре, вылились в огромную траурную демонстрацию. Казалось, что русская интеллигенция пришла на собственные похороны. Пользуясь тем, что стабильность восстановлена и ситуация в стране полностью контролируется, правительство перестало либеральничать с Финляндией. Парламентские эксперименты, которые шли вразрез с общим имперским политическим курсом. В июне автономия Великого княжества вновь урезана. После недолгого затишья финляндский вопрос опять обостряется. 1911 год. Теперь революция произошла в Китае. Монархия, просуществовавшая по меньшей мере две тысячи лет, сменилась республикой. Китай вышел из спячки и больше в нее уже не вернется. Самая населённая страна планеты на десятилетия погрузится в хаос. Закончилась спокойная жизнь в Европе, где прошло два серьёзных кризиса и два не вылившиеся в большую войну. Весной французы оккупировали марокканскую столицу. В ответ германцы ввели в порт Агадир свою эскадру. Встревожился Лондон. Немцы могли получить базу в опасной близости от британского Гибралтара. Премьер-министр Лойд Джордж объявил, что правительство Её Величества никогда на такое не согласится. Несколько месяцев ситуация находилась на грани войны, но в Берлине решили, что время для неё ещё не настало. В конце концов кайзер согласился уступить Марокко в обмен на часть французских колониальных владений в Конго. Агадирский кризис ещё не завершился, когда в разделе Северной Африки решила поучаствовать и Италия. В сентябре она высадила экспедиционный корпус в Ливии, которая являлась частью Турецкой империи. Началась Итало-Турецкая война, которая будет происходить не только на суше и на море, но и впервые в воздухе с применением авиации и дирижаблей. Война продлится год и закончится победой итальянцев. Из мирных событий самым ярким было завершение международного полюсного соревнования. Человечество добралось и до Южного полюса. К нему одновременно двигались две экспедиции норвежская и британская. Группа Роальда Амундсена достигла самой южной точки планеты на 12 дней раньше и сумела вернуться обратно. Группа лейтенанта Роберта Скотта не только упустила первенство, но и на обратном пути погибла. На южном полюсе тоже ничего, кроме снега, не обнаружилось. Для России год был нервным. Он начался с введения дисциплинарных мер против самой проблемной для правительства части общества студенчества. Министр просвещения Кассо издал приказ с длинным названием о недопущении в стенах высших учебных заведений студенческих собраний и вменении в обязанность полицейским чинам принимать быстрые и решительные меры против них. Установление полицейского контроля над студенческой жизнью, разумеется, вызвало возмущённую реакцию Однако в суровых условиях столыпинского режима былого размаха протестные акции не достигли. На территорию Московского университета при первых же признаках волнений ввели полицию. Среди либеральной профессуры возникло массовое движение демонстративных увольнений. Ушло в отставку руководство Московского университета. Этому примеру последовали сотни преподавателей по всей России. Выиграл от этого только режим. На место ушедших лекторов поступили другие. может быть, менее квалифицированные, зато не конфликтные. Еврейский вопрос чрезвычайно воспалился из-за киевского дела Бейлиса. Официальные лица, газеты и судебные власти всерьез спорили, используют ли евреи кровь православных детей для своих обрядов. Народ внимал. Над страной витал дух погрома. В Финляндии после принятия в октябре закона о том, что тамошние юноши должны исполнять воинскую повинность на общероссийских основаниях, наблюдался резкий рост сепаратистских настроений. По империалистической линии Россия произвела два демарша успешный и неуспешный. Успешным было введение войск в китайскую провинцию Монголию, где после революции стало неспокойно. Предлог был необычный для колониальных держав. защита своих подданных. Ни Франции, ни Германии, ни России, кажется, даже не приходило в голову, что можно просто эвакуировать своих граждан из опасной зоны. Монголия фактически попадает под российское управление. Неуспешной была очередная попытка урегулировать российско-германские противоречия. В августе по инициативе царя и кайзера две страны подписали в Потсдаме соглашение по Персии. России не препятствуют строительству железной дороги Берлин-Багдад. А Германия признаёт особые интересы Петербурга в Северном Иране. Неуспешность заключалась в том, что этот компромисс вызвал активное недовольство и у российских военно-промышленных кругов, и у партнёров Петербурга по Антанте. Договор останется сугубо бумажным. Но прежде всего 1911 год прошёл для России под знаком Столыпина, и сложился для премьера трагически. Государственный деятель, поставивший перед собой невыполнимую задачу модернизировать страну, при этом сохранив самодержавие, сначала потерпел политическое поражение, а затем лишился жизни. Кризис из-за законопроекта о западных земствах, учреждении земского самоуправления в западном регионе, имевший ключевое значение для Столыпинской реформы, напомню, разразился не из-за сопротивления левых, к чему глава правительства давно привык. А из-за саботажа государственников. Ещё хуже было, что император не поддержал своего главного сотрудника. Возмущённый Столыпин совершил психологическую ошибку, поставил царю ультиматум, пригрозив отставкой. Николай таких вещей не прощал, что было хорошо известно всем близким ко двору людям. Как уже рассказывалось, свой закон Столыпин всё-таки провёл административным порядком на несколько дней, 12-15 марта. распустив думу, но после этого без церемонного акта против премьер-министра полчились уже все. Влияние Столыпина было подорвано. Последние полгода своей жизни вплоть до выстрелов в Киеве Пётр Аркадьевич провёл в борьбе против всех. Его убили в сентябре, но к этому времени курс разработанного Столыпиным государственнического реформаторства был уже обречён. В дальнейшем преобразования, которые могли бы спасти монархию, происходили в замедленном темпе, как бы по инерции, а 3 года спустя война окончательно остановит этот процесс. 1912 год. В апреле всех потрясла морская катастрофа. Огромный сверхсовременный лайнер Титаник из-за ошибки вахтинного начальника столкнулся с айсбергом и погиб. Очень скоро точно так же по вине правительств, то есть тех же вахтинных начальников, погибнет вся прежняя цивилизация, свято верившие во всемогущество машин и технического прогресса. Балканский кризис входит в фазу очередного обострения, предфинальную. В октябре начинается война болгарско-греческой сербско-черногорской коалиции против Турции. которая еле успела выйти из войны с Италией. Это первый раскат приближающейся всемирной грозы. В России основным поставщиком политических новостей продолжает оставаться Дума. До июня третья, а затем после выборов четвёртая, в которой правительству предстояло выдерживать атаки и справа, и слева, поскольку оба фланга усилились, а центр ослабел. Глава правительства, Каковцев, добросовестный, но не блестящий преемник убитого Столыпина, перестаёт быть главным ньюсмейкером. Из всех бесчисленных речей, произнесённых с парламентской трибуны в 1912 году, самый большой резонанс имело февральское выступление лидера октябристов Гучкова о проходимце Плутье, влиянием которого пользуются ненасытные честолюбцы и тёмные дельцы. О Григории Распутине впервые заговорили со столь высокой трибуны. Это начало общественной кампании, которая будет наносить по самодержавии удары куда более чувствительные, чем все революционные партии вместе взятые. Социал-демократы тем временем заняты внутренней борьбой. В январе в Праге проходит конференция РСДРП, на которую приезжают в основном сторонники Ульянова-Ленина и формируют новый большевистский ЦК. В него впервые входит чудесный грузин Иосиф Джугашвили, партийная кличка Коба. Впрочем, интриги и политэмигрантов занимает только охранку. Она в курсе всех партийных коллизий, потому что в съезде участвуют думский депутат и секретный агент Малиновский. В России он известен гораздо больше Ленина. Делегаты партийной конференции сетовали на спад пролетарского движения, однако три месяца спустя рабочий вопрос обострился из-за трагического инцидента на Ленских золотых приисках в Восточной Сибири. Из-за плохого снабжения и низкой оплаты труда взбунтовались несколько тысяч старателей, фактически захватив власть в посёлке. Полиция с беспорядками совладать не смогла, вызвали солдат. Те открыли огонь по толпе. Почти 400 человек были убиты и ранены. В обществе поднялась волна негодования. Левые в Думе потребовали разбирательства и наказания виновных. Отвечая на запрос министр внутренних дел Макаров отрезал: "Так было и так будет впредь". После чего на правительство обрушились уже со всех сторон, даже ультраправые. Этих воспламенило, что директором приисков был барон Гинзбург, еврей. В Петербурге и других городах после долгого затишья проходили митинги и забастовки. Пришлось проводить следствие, в котором приняли участие две комиссии: правительственная и думская. Последнюю возглавил молодой адвокат Керенский. Офицер, отдавший приказ стрелять по безоружным рабочим, был отдан под суд и разжалован в рядовые. После этого волнения утихли. Было две встречи на высшем уровне. В июне опять встречались царь с кайзером. Вильгельм убеждал кузена и русского министра иностранных дел Сазонова, что истинные интересы России на Дальнем Востоке, а вовсе не в Европе. Из этого манёвра ничего не вышло. В официальном коммюнике сообщалось, Встреча государей в Балтийском порту Вновь подтвердила традиционную дружбу и родственную близость отношений между обоими царствующими домами, но не между Россией и Германией. Зато в июле в Петербурге побывал французский премьер-министр Пуанкаре, с которым обсуждались вопросы вполне антигерманского значения, а взаимодействие русского и французского флотов во время войны. В сентябре Сазонов съездил в Лондон говорить о том же самом с британским министром иностранных дел Грэем. 1913 год. Хаос на Балканах усугубляется. На полуострове заканчивается одна война и тут же начинается другая. Теперь Турция вместе со вчерашними противниками Греции, Сербии и Черногории ведёт бои с Болгарией. В конфликт включается и Румыния. Внутриславянские раздоры ослабляют позиции лидера славянского мира России и придают смелости австро-венгерским ястребам. Происходит очередной регецид в Греции. Застрелили короля Георга. Убийца объявил, что он социалист. В России год начался благостно, с пышного празднования юбилея династии Романовых. Она вступает в четвёртый век правления и процарствует ещё ровно 4 года. в Костроме, откуда отрубка Михаила когда-то доставили в Москву на царство, решили установить грандиозный многофигурный памятник. Деньги собрали по всероссийской подписке. Это был бы самый большой монумент страны. До начала войны успели возвести постамент, после чего работы остановились. Впоследствии на этот пьедестал встанет вождь мирового пролетариата. 1913 год очень любит исторические статистики, поскольку это последний мирный год старой России, пик всего, чего она достигла. Давайте посмотрим на эти цифры и мы. Цитирую по статистика документального справочнику Россия 1913 год, изданному Институтом российской истории в 1995 году. Накануне раковой войны в стране жили 170 млн человек. Если бы не потрясения XX века, сегодня её население могло бы составлять, по разным оценкам, от 400 до 600 млн. По объёму экономики Россия находилась на пятом месте после США, Германии, Великобритании и Франции. Однако по уровню жизни сильно отставала. Средний класс был очень невелик. По терминологии той эпохи 79% россиян относились к категориям беднейших сельских хозяев, полупролетариев и пролетариев. Городских жителей насчитывалось 15%, в США – 42%, в Германии – 56%, в Англии – 78%, во Франции – 41%. Протяженность железных дорог, важнейший тогда критерий промышленного развития, составляла около 65 тысяч километров. В Германии, площадь которой была почти в 40 раз меньше – 110 тысяч километров. Государственный бюджет очень увеличился за годы предвоенного роста и достиг 3,5 миллиардов рублей. из которых 28,5% уходило на нужды армии и флота. На просвещение в 1913 году потратили только 4,3%. Начальную школу посещали лишь 30% детей. Три четверти народа были неграмотны. Зато империя содержала самую большую в мире армию – миллион триста тысяч солдат – и располагала самым обширным мобилизационным ресурсом. За годы войны на службу будет призвано почти 16 миллионов человек. Россия безусловно являлась великой военной державой. В следующем году именно этот фактор приобретёт первенствующее значение. 1914 год. Предполагалось, что центральным событием года станет международная выставка в Лионе. который на афишах заявлялся как столица мира. Цивилизация, представленная в величественных павильонах, выглядела сияющей и прекрасной. Страны демонстрировали свои достижения в области промышленности, культуры и техники, и человечеству было чем гордиться. В этом году на автомобильном заводе Ford был запущен первый конвейер. Летом открылось движение кораблей по Панамскому каналу. Вышел дебютный фильм Чарли Чаплина. В феврале первый многомоторный аэроплан Илья Муромец доставил невероятное количество людей, 16 пассажиров на невероятное расстояние из Петербурга в Киев за невероятно короткое время 14 часов. В апреле в Монако состоялся первый международный съезд криминалистов, где звучали речи о ценности каждой человеческой жизни и о неотвратимости наказания за покушение на неё. А 1 августа цивилизация словно сошла с ума и начала сама себя истреблять. оборвутся миллионы человеческих жизней, и никто за это не будет наказан. О причинах всемирной бойни мы уже говорили. Теперь о хронологии событий, приведших к началу военных действий. 28 июня группа сербских террористов членов националистической организации Молодая Босния устроила в Сараево покушение на наследника австро-венгерского престола Пули 19-летнего гимназиста Гаврилы Принципа сразили не только эрцгерцога Франца Фердинанда, но и его супругу. Все правительства, разумеется, осудили это злодеяние. В Вене решили, что настал удобный момент изменить баланс сил на Балканах, подчинив своему влиянию Сербию. Не сразу, а через несколько недель, проведя военную и дипломатическую подготовку, Австрия предъявила Белграду заведомо неприемлемый ультиматум. Этот Демарш поставил Россию в трудное положение. Она считалась покровительницей братского славянского государства и не могла бросить его на растерзание, не говоря уж о том, что это означало бы потерю и всех Балкан. В обе стороны, и австрийская, и российская, проявили неуступчивость. Она объяснялась тем, что Вена заранее заручилась поддержкой Берлина, который дал ей карт-бланш на любые действия, а Петербург получил аналогичные заверения от французского президента Пуанкаре Посетившего Россию в июле. Пожалуй, главной разжигательницей конфликта всё же следует считать Австрию-Венгрию. Разумеется, она была пострадавшей стороной, но верно и то, что правительство, истощённое внутренними проблемами Габсбургской империи, увлеклося вечной иллюзией маленькой победоносной войны, которая решит все проблемы. Австрийский генералитет был уверен, что слабая сербская армия не посмеет защищаться, и дело решится в несколько дней. Россия даже не успеет провести мобилизацию. 25 июля 40 ультиматума истек. На следующий же день австрийцы провели акцию устрашения. Обстреляли Белград, побуждая Сербию к капитуляции. Но маленькая страна объявила всю общую мобилизацию и стало ясно, что без кровной победы не будет. Теперь Европа заволновалась всерьез, как поведет себя Россия. Между царем и его генералами возникли разногласия. Николай вступать в войну не хотел. Но Янушкевич, начальник Генштаба, убеждал срочно объявлять мобилизацию, иначе Россия с её растянутыми коммуникациями безнадёжно запоздает и окажется беззащитной перед австрийцами и их союзниками. Первые уже мобилизуются, а вторые могут сделать это намного быстрее русских. Царь, нехотя, подписал приказ, однако вступил в личные переговоры с кайзером. Тот находился в точно такой же ситуации, на него давили генералы, у которых имелся отличный план Шлиффена. весь построенный на скорости. Если мы быстро мобилизуемся и успеем разгромить ненавидящую нас Францию, прежде чем развернёт свои полчища Россия, всё закончится за пару недель большой войны, удастся избежать, говорили Вильгельму стратеги. Итак, никто не собирался убивать миллионы людей и разрушать Европу. Все хотели как лучше. Не выйдет решить проблему миром, так по крайней мере обойтись малой кровью. Последовал лихорадочный обмен телеграммами между двумя августейшими кузенами, которые клялись друг другу в миролюбии. Предвижу, что очень скоро давление сломит меня, и я буду вынужден принять чрезвычайные меры, которые могут привести к войне. Чтобы избежать такого бедствия, как общеевропейская война, я прошу тебя, во имя нашей старой дружбы, сделать всё, что в твоих силах, чтобы остановить твоих союзников прежде, чем они зайдут слишком далеко. Ники Ввиду нашей сердечной и нежной дружбы, которая связывает нас с обоих с давних пор крепкими узами, я использую все свое влияние, чтобы убедить австрийцев сделать все, чтобы прийти к соглашению, которое бы тебя удовлетворило. Искренне надеюсь, что ты поможешь мне в деле сглаживания тех противоречий, что все еще могут возникнуть. Твой крайне искренний и преданный друг и кузен Вилли. Верю в твою мудрость и дружбу, твой любящий Никки. Моя дружба к тебе и твоей империи, завещанная мне дедом на его смертном одре, всегда была для меня священной, и я всегда поддерживал Россию в трудную минуту, особенно во время её последней войны. Вилли. Царь отдал приказ остановить мобилизацию. Начальник генерального штаба в панике вызвал министра иностранных дел Сазонова, стал говорить, что машина запущена, и остановить её означает устроить чудовищный хаос, который будет неисправим. По данным разведки Австро-Венгрия уже мобилизовала 3/4 своих сил. Для победы над Сербией столько не нужно, это явная угроза самой России. Сазонов отправился к Николаю, с большим трудом убедил его отменить приказ, после чего связался с Синушкевичем и велил ему до конца дня исчезнуть, на звонки не отвечать. Мобилизация продолжилась. Узнав об этом, Вильгельм разъярился на кузена Ники за вероломство и тоже отдал приказ о мобилизации. Именно в этот момент окончательно решился вопрос о войне. План Шлиффена вступил в действие, промедления он не допускал. На следующий же день, 1 августа, немецкий посол Пурталис со слезами на глазах вручил Сазонову ноту о начале войны. Дипломатия потерпела поражение. 3 августа Германия известила о вступлении в войну Францию, уже предъявив ультиматум нейтральной Бельгии, чтобы та не препятствовала движению немецких войск. Эта агрессия положила конец колебаниям британского правительства. Часть политиков считала, что это не английская война, другая надеялась с помощью патриотического подъёма погасить назревающий взрыв в Ирландии. Сторонники войны извлекли из архива договор 1839 года, в котором Британия брала на себя обязательство гарантировать безопасность Бельгии. В Берлине до последнего надеялись, что Лондон воздержится от участия в конфликте. Это ведь не более чем листок бумаги, попытался урезонить британского посла германский канцлер, когда увидел антикварный документ. Но на нём стоит подпись Англии, ответил посол. Впрочем, у англичан была надежда, что на суше будут воевать главным образом союзники по Антанте, а участие Британии в основном ограничится морскими операциями. Парадоксальным образом, Венна, заварившая всю кашу, вступила в большую войну позже всех основных участников, только 6 августа. Затем к конфликту одна за другой подключились и другие страны, каждая по собственным резонам. 23 августа отношения с Германией разорвала находившаяся на противоположном конце света Япония. Формальным основанием стала англо-японская конвенция 1902 года. Согласно которой стороны обязались помочь союзнику, если тот подвергся нападению более чем одного противника. В своё время под противником имелось в виду Россия, но с тех пор ситуация изменилась. Японцы воспользовались удобным случаем, чтобы захватить немецкие базы в Китае и на Тихом океане. В октябре под наджимом Берлина германской австрийской коалиции присоединилась Турция и оттянула на себя часть русской армии. Через месяц после того, как загрохотали пушки, Франция, Англия и Россия заключили в Лондоне договор о несепаратности. Все три правительства соглашаются в том, что когда настанет время для обсуждения условий мира, ни один из союзников не будет ставить условия мира без предварительного соглашения с каждым из остальных союзников. Это обязательство в 1918 году нарушит большевистская Россия, и поэтому не получит своей части добычи после победы Антанты. А ведь в начале года царю Николаю казалось, что самой главной проблемой России является не угроза войны, не вражда классов и не национальные конфликты, а народное пьянство. В начале века во многих странах носились с идеей сухого закона. Царя очень мучило, что правительство фактически спаивает подданных, наживаясь на их алкоголизме посредством винной монополии. Но технократический премьер Каковцев доказывал что пьяный сбор обеспечивает почти треть бюджета. Я боюсь, без него нельзя. В конце января Николай избавился от упрямого главы правительства и поставил на его место покладистого Гаримыкина. Тот сам сказал, что похож на старую шубу, вынутую из нафталина. С этой шубой государство и войдёт в эпоху грозных испытаний. Зато осуществится заветная мечта его величества. Среди прочих военных строгостей будет объявлен запрет на торговлю спертными напитками. Казна потеряет миллиард рублей в год, он достанется самогонщикам. На военные расходы пойдёт очередной громадный французский заём в 2,5 миллиарда франков, согласованный в феврале. Весной во многих регионах стало неспокойно из-за массовых забастовок. Такого размаха волнений не бывало со времён больших беспорядков. Особенно горячо было в Петербурге, где из-за роста промышленности рабочие стали составлять невиданно высокий процент населения. Больше половины всех обитателей. Через 3 года в поворотный миг истории это обстоятельство сыграет очень важную, может быть, даже решающую роль. В конце апреля в столице началась всеобщая забастовка, притом политического свойства, в солидарность с бакинскими рабочими, которые парализовали добычу нефти и угрожали оставить без топлива промышленность всей страны. В июне и июле обстановка в Петербурге стала ещё большей проблемой, чем бакинская. Количество бастующих дошло до 200 тысяч. Чувствуя свою силу, они действовали все активнее. Полиция начала применять оружие. Появились убитые и раненые. В ответ на рабочих окраинах выросли баррикады, в городе почти перестали ходить трамваи, главный вид общественного транспорта. Фактор забастовок тоже повлиял на принятие решения о войне, совершенно по той же логике, что в Британии. Внешний враг объединяет нацию, и перенаправляет социальную агрессию в иное, полезное для правительства русло. Так и вышло. Сразу после 1 августа, по русски 19 июля, рабочие утихли, да ещё стали устраивать массовые патриотические демонстрации. Война сильный наркотик. Ни в одном из правительств и генеральных штабов не планировали воевать долго. Все были уверены, что судьба всеевропейского столкновения решится за несколько недель, максимум к концу года. События в самом деле развивались стремительно, темп задали немцы. Они умели и быстро запрыгать, и быстро ехать. План, разработанный выдающимся стратегом начальником Генштаба Альфредом фон Шлиффеном, был доработан и модифицирован его преемником, Гельмантом фон Мольтке. Предусматривались все возможные ситуации, в том числе и та, что сложилась в августе 1914 года. Франция с Россией выступили одновременно, и к ним присоединилась Британия. Согласно этому варианту, он назывался Ауфмарш-2. 20% всех сил должны были прикрывать восток в течение полутора месяцев, которые понадобятся русским для их неповоротливой мобилизации. За это время 4/5 германской армии, в том числе самые лучшие части и вся сверхтяжёлая артиллерия, обойдут французские пограничные укрепления с севера, через нейтральную Бельгию, быстрым броском выйдут прямо к Парижу, разгромят с фланга основные силы неприятеля. и принудят его к сдаче, а потом 90% дивизий будут поездами переброшены на восток. Германская армия была превосходна, несомненно, лучшая в Европе, и управление войсками немецкие генштабисты довели до уровня высокого искусства. Весьма рискованный, даже авантюрный план был так тщательно разработан, что имел хорошие шансы на успех. Французский стратегический план 17 оказался слабее и сразу провалился. Главный командующий Жоффр тоже мыслил наступательно, собирался вести бои на территории неприятеля. Поэтому французская армия незамедлительно вторглась в Эльзас-Лотарингию и Люксембург. Однако повсюду была отбита и откатилась назад. Однако у немцев дела тоже пошли не гладко. Великолепный план Шлиффена Мольтке оказался под угрозой, потому что Бельгия оказала упорное сопротивление, какого от неё никто не ждал. На проход через маленькую страну с очень тяжёлыми боями и немалыми потерями Германцы потратили гораздо больше времени, чем рассчитывали, и вышли на заданные рубежи только к 25 августа. За это время на континенте успели высадиться британские дивизии, а у французов хватило времени перекинуть войска на защиту Парижа. Самым же неприятным сюрпризом для немцев была скорость, с которой русские мобилизовали достаточно войск, чтобы развернуть наступление на Восточную Пруссию. Первые бои там произошли уже 17 августа. А несколько дней спустя подошли и основные силы. Оказавшись перед угрозой вражеского вторжения, немцы были вынуждены спешно снять с западного фронта накануне решающего сражения два пехотных корпуса и кавалерийскую дивизию. Надежды на блицкриг провалились в сентябре, когда немцы в сражении на реке Марне не сумели разгромить франко-английские войска и взять Париж, хотя до него оставалось всего 40 км. В решающий момент близость к столице даже помогла французам. Они мобилизовали все парижские такси, набили автомобили солдатами и смогли заткнуть дыру в своей обороне. Человеческая история не знала сражений такого масштаба и кровопролития. В общей сложности с обеих сторон в баталии участвовало 2 миллиона человек. Потери превысят полмиллиона. Не сумев прорваться к Парижу лобовым ударом, немцы попробовали обойти город с севера. Но точно такой же фланговый манёвр предприняли и французы. В течение целого месяца до середины октября противники упорно повторяли одну и ту же тактику, до тех пор, пока не упёрлись в Ла-Манш. Это взаимное движение назвали бегом к морю. В результате образовалась сплошная линия фронта на сотни километров. Война перестала быть манёвренной, стала позиционной. Кавалерийские части, гордость тогдашних армий, в дальнейшем окажутся невостребованными. Судьбу сражений будут решать пехота, артиллерия и сапёры. Больше до конца года на западе ничего существенного не происходило. Центр войны переместился на восток. В России начало войны, как это всегда бывает, вызвало невероятный эмоциональный взрыв. Подавляющее большинство депутатов Думы за исключением трудовиков и социал-демократов объявили, что оставляют счета с правительством и будут оказывать ему полную поддержку. Энтузиазм охватил всё общество, в том числе и его либеральную часть. В российских городах, так же как в германских, австрийских, французских, проходили массовые патриотические демонстрации. Казалось, все бурно радуются тому, что скоро будут убивать и умирать. Столицу империи лишили её неуместно немецкого имени и нарекли Петроградом. Многие русские немцы, в том числе высшие сановники, стали менять фамилии на славянские. Саблер Обер-прокурор Святейшего Синода взял фамилию жены и стал Десятовским. Штюрмер, готовясь возглавить правительство, пожелает именоваться Паниным по матери. Главнакомандующим царь назначил дядю Николая Николаевича, обладавшего весьма представительной внешностью, ростом 2 м и популярного среди офицерства. Северо-западный фронт, командующий Жилинский, должен был воевать с германцами. Юго-западный, командующий Иванов совстретится ловком был настроен победительно. Он составил план, по которому Жилинскому следовало идти прямо на Берлин, а Иванову прямо на Вену. При этом предполагалось, что первая задача окажется не столь трудной, поскольку у германцев на востоке было только 26 дивизий. Для того, чтобы мобилизовать всех запасных, по плану требовалось 45 дней, но союзники умоляли поскорее начинать. Обстановка на западном фронте была угрожающей. В Петербурге, то есть уже в Петрограде, Отлично понимали, что судьба войны сейчас решается под Парижем, и начали поспешное наступление на Восточную Пруссию с двух сторон. Первая армия Рененкампфа пересекла границу с востока и с Прибалтики. Вторая армия Самсонова с юга из Польши. Рассчитывали взять немецкую группировку «Притвица» в Клещи. Атака застала неприятеля врасплох. Германцы не ожидали от русских такой быстроты. Понеся серьёзные потери в первых боях, Притвец стал отступать и был готов эвакуировать всю Восточную Пруссию. Однако новый командующий фон Гинденбург, получивший большие подкрепления с западного фронта, решил использовать минусы вынужденной русской поспешности: несогласованность действий между Ренненкампфом и Самсоновым, недоформированность частей, неналаженность снабжения, недостаточное знание сложной местности, болотистой и лесистой. Это была драка за речек со слепыми. Германское командование точно знало дислокацию вражеских дивизий и наносило удары кулаком. Силы русских были распылены и дезориентированы. Связь осуществлялась главным образом через незашифрованные радиограммы, которые перехватывались немцами. Расплата за скоропалительное наступление и неверную оценку ситуации была тяжёлой. Не зная о том, что немцы получили подкрепление, первая русская армия двинулась на Кёнигсберг. Вторая повернула на запад, то есть они двигались по расходящимся траекториям. В этот зазор у Танненберга и нанёс свой удар Генденбург, обрушивший всей массой на группировку Самсонова. Центральная её часть, 5 дивизий вместе со штабом армии, попали в окружение. Командующий Самсонов застрелился. Девять генералов были убиты, еще девять, и вместе с ними 50 тысяч солдат попали в плен. Фронт сдвинулся на восток, русские перешли к обороне. Командующий Жилинский, ответственный за случившееся, был снят и заменен генерал-адъютантом русским. Тот сразу же попытался взять реванш за самсоновскую катастрофу и перешел в наступление в Литве, но результаты были незначительны, а потери велики. Ещё одно крупное русско-германское сражение произошло в районе Лодзи в ноябре. Теперь атаковали немцы. В череде хаотических боёв, длившихся 2 недели, обе стороны истощили свои силы и ничего существенного не добились. Но город Лодзь, крупный индустриальный центр, русские потеряли. Последняя битва кампании на северном участке состоялась в декабре. Сражение на четырёх реках: Бзуре, Равке, Неде и Пелице. Оно опять было безрезультатным и чрезвычайно кровопролитным. Русские потери составили почти 200 тысяч человек. На Юго-Западном фронте дела шли много лучше, во всяком случае поначалу, хотя, в отличие от Германии, Австро-Венгрия бросила против России свои основные силы – 850 тысяч штыков и сабель. Против Сербии действовали только 200 тысяч солдат, поэтому подавить сопротивление маленькой страны австрийцы не смогли. Белград они взяли только в конце года, но сербская армия, отступив, сохранила боеспособность. С середины августа до конца сентября в Галиции происходили бои и сражения, получившие общее название Галицейская битва. Русское командование надеялось мощным ударом сразу вывести из войны менее сильного из двух противников. План Шеллифена ставил перед союзником задачу более скромную. Австро-Венгрия должна была продержаться достаточно долго против основных сил врага. чтобы Германия успела одержать победу на западе. Четыре русские армии, более миллиона солдат после очень упорной борьбы, чаще побеждая, чем терпя неудачи, заняли Восточную Галицию и Буковину. Захватили город Львов, перешли Карпаты и обложили главный пункт австрийской обороны крепость Перемышль. Это безусловно была тактическая победа. Однако свою главную задачу русская армия не осуществила. Австрицы потеряли больше трети солдат на устояли. Правда, не в одиночку. Так что австрийцы со своей задачей тоже не справились. В критический момент битвы немцам пришлось выручать союзника, нанеся отвлекающий фланговый удар по войскам юго-западного фронта в районе Варшавы и крепости Ивангород. Этот манёвр спас Австрию-Венгрию от разгрома и восстановил равновесие сил. В ноябре, когда германские войска увязли в Лотзинском сражении, Часть войск юго-западного фронта попыталась прорвать австрийскую оборону в направлении Кракова, но из этого ничего не вышло. К концу года линия русско-австрийского фронта стабилизировалась. Обе армии были обескровлены. В октябре в России появился новый враг Турция, и новый фронт Кавказский. Ни по масштабам операции, ни по своему стратегическому значению он не мог сравниться с основным театром войны, однако постоянно требовал и подкреплений, и снабжения. Там приходилось держать сначала 150.000 солдат, а потом и больше, потому что в декабре турки активизировались и попытались вторгнуться в русское за Кавкази. Если коротко подвести итоги кампании 1914 года, картина получается следующая. План Шлиффена провалился. Разбить противника по очереди германцы не смогли. Произошло то самое, от чего их предостерегали Гольбисбург. Развернулась полномасштабная война на два фронта. По сути дела, судьба войны уже решилась. Центральные державы упустили шанс на победу. Главный стратег блицкрига Гельмут фон Мольтке был снят с поста и отправлен в отставку. Однако просить мира в Берлине и Вене пока не собирались. Опыт боёв продемонстрировал высокие боевые качества немецкой армии и, что важно, способность австро-венгерской армии держать русский фронт. У германских военных стратегов оставалась надежда в следующем году переломить ход войны. поменяв очередность, то есть сначала разгромить Россию, а потом, освободившись на востоке, обрушиться на французов с британцами. Поимевшимся у немцев в данном, силы самодержавной империи были подорваны. Запасы вооружения и боеприпасов у русских иссякли. Военная промышленность не была рассчитана на ведение длительных боевых действий подобного размаха, а костяк регулярной армии сгинул в Восточной Пруссии и Галиции. Всё это было правдой. Генерал Брусилов пишет: "За три с лишним месяца с начала кампании большинство кадровых офицеров и солдат выбыли из строя, и оставались лишь небольшие кадры, которые приходилось спешно пополнять отвратительно обученными людьми, прибывшими из запасных полков и батальонов. Офицерский же состав приходилось пополнять вновь произведёнными прапорщиками, тоже недостаточно обученными". С этого времени регулярный характер войск был утрачен, и наша армия стала всё больше походить на плохо обученное милицейское войско. Однако и в России, и Америке никто не думал. Только мало кому известный мигрант Ульянов Ленин написал, что с точки зрения рабочего класса и трудовых масс России наименьшим злом было бы поражение царской монархии. Но эта позиция, её называют пораженчеством, пока не нашла поддержки даже у большинства социал-демократов. прольётся ещё много крови, прежде чем все устанут от войны и возложат вину за её тяготы на правительство.